Глава 13. Эйвер. К новой жизни оказалось легко привыкнуть. Изобразить лорда, да чего в этом сложного? Побольше надменности во взгляде и всё готово. А в остальном я просто оставался собой. Мама с раннего детства прививала нам правила вежливого общения и этикета, следила, чтобы мы грамотно говорили, не использовали непристойных выражений и росли достойными людьми так что поймать меня на незнании элементарных вещей вряд ли бы получилось. В больнице я провел четыре дня, и за это время успел оценить всю прелесть богатой жизни. За мной ухаживали, будто за королем. Хотя, если верить словам Ли, я и правда пятый в очереди на престол. Но суть в другом. Доктора в клинике вели себя со мной чтиво, еда была очень вкусной и сытной, а личный целитель Его Величества за пару встреч восстановил мои поврежденные энергетические каналы. Я целыми днями валялся в кровати, смотрел по маквизору новости и разные программы, а когда Лиар принес мне новый макфон, стало еще интереснее. В этом мире магические технологии шагнули куда дальше, и с помощью вот такой простой штуки можно было не только говорить друг с другом на расстоянии, но и обмениваться снимками, видео, сообщениями, Сеть здесь являлась почти параллельной реальностью. Именно там первыми появлялись новости, обсуждались важные события, даже устраивались игры. А ещё в сети имелась огромная библиотека, и книг по боевой магии было с избытком. Но куда сильнее меня заинтересовали разработки артефакторов. Я так увлёкся изучением материалов, что время в больнице пролетело словно мгновение. Ли приходил каждый день, рассказывал о мире, наиболее известных и значимых личностях и о аристократических родах. А вот ни отец, ни мать, того Эвера, чье место я занимал, так ни разу и не появились. У меня подобное отношение к родному сыну просто в голове не укладывалось. Да если бы я загремел в больницу в своем мире, мама бы точно не отходила от моей постели. А тут... странно все. В день выписки за мной тоже приехал именно Леар привёз мне одежду, дорогущий костюм, рубашку, пальто, туфли, даже бельё, и всё идеального размера. Было странно надевать чужие вещи, но что поделать? Ещё Лиза заставил меня чисто выбриться, потому что Лорт тевер терпеть не мог щетину на лице и никогда не позволял себе появляться на людях небритым. В итоге, увидев себя в большом зеркале в холле клиники, я просто обалдел. В серебристой глади отражался я и не я. Высокородный лорд, не иначе. Осанка у меня всегда была хорошей. Мама не позволяла сутулиться. Ну а костюм только довершал картину. Сейчас тебя от Эйва отличает только отсутствие серьги. И это придется исправить. Сказал Ли тоже, глядя в отражение. Я не стану пробивать себе ухо. Станешь, спокойно бросил он. Иначе в тебе мигом заподозрят самозванца. Герцог Ходенс первым и выведет тебя на чистую воду. Повезло, что сейчас его нет в городе. Скажу, что снял, перерос. Что-то было глупостью, пожал плечами. Эта серьга слишком много значит для Эйва, покачал головой Лиар. Он избавился бы от неё только если бы ему насильно отрезали ухо. Но если хочешь отрезать себе ухо, выпалил я, повернувшись к нему. Что за варварские глупости? Тогда серьга развёл руками он. Но ты думай, «А сейчас предлагаю все-таки навестить твою ведьму». Я согласно кивнул, и мы отправились к Тейре. Пока ехали в шикарном магмобиле, все мое внимание занимал город за окном. Чистые улочки, проспекты, знакомые и незнакомые здания. Мы даже мимо дворца проехали, который в этом мире имел несколько другой вид. С неба срывался снежок, прохожие ежились под промозглым ветром, но одежда на них казалась теплой и вполне приличной. Даже когда мы свернули в сторону моего родного района, картина не сильно изменилась. Здесь тоже были чистые тротуары, скверики, лавочки и немало магмобилей. Хотя в иной реальности подобный транспорт из наших имелся лишь у троих. Знакомые с детства пятиэтажки навевали странную тоску, но в целом тоже выглядели опрятными. «Я тут живу в своем мире», — проговорил, указав на один из домов. «А ты напротив». Ли бросил равнодушный взгляд в сторону многоквартирников и показательно поежился. «Даже не представлял, как же мне в жизни повезло», сказал он с усмешкой. «Здесь у семьи Ходденс особняк недалеко от дворца. Думаю, он бы тебя впечатлил. Но мы туда не поедем». «Почему?» спросил удивленно. «Леди Изабелла от тебя там быстро со свету живет. Уж прости, но по сравнению с нашим Эвером ты мальчик-адуванчик». Правильный, бесконечно вежливый, сдержанный. А твоя матушка Мегера, каких поискать? Вот опять ты, поморщился я. Моя мама добрейшая женщина. И зовут ее не Изабелла, а Кристал. Это, кстати, пока единственное расхождение в именах обитателей нашего мира и вашего. Лих мыкнул, но ничего не ответил. Я вообще заметил, что он не любит пустую болтовню. И большую часть собственных мыслей предпочитает не озвучивать. Но встретиться с Лиди Ходденс тебе все равно придется, рано или поздно. Хотя лучше поздно. А поживешь пока у меня. Квартира большая, места точно хватит. Прости, но оставлять тебя наедине с этим миром мне боязно. Неужели так за меня переживаешь?» Съязвил я. Но Ли почему-то широко улыбнулся. «Вот, сейчас ты говоришь в точности, как Эйв. Запомни это состояние. Побольше иронии, сарказма, яда». Не бойся сказать лишнее. Не думай, что твои слова кого-то обижают. Эверу было по боку. Он упрямый, самоуверенный, эгоист. Даже стало как-то стыдно за своего двойника. Эти качества всегда казались мне низменными. И все же ты его друг. Судя по всему, единственный. Бросил я задумчиво. У него немало приятелей. Те же братья Ларсены, к примеру. Но он довольно замкнутый человек своевольный во многом колючий мы знакомы немало лет и давно научились принимать друг друга такими, какие есть, потому и дружим. Он доверяет тебе? Не думаю, что полностью, усмехнулся Лиар, остановив магмобиль на парковке перед двухэтажным зданием больницы. Но да, доверяет. Он заглушил двигатель, но выходить не спешил. Ты рассказала, что если ей запечатают дар, то обратно вы не вернётесь, проговорил, повернувшись ко мне. Не уверен, что это на самом деле так, но и рисковать не хочу. О ситуации, в которой оказалась тэй, он мне рассказал сразу после визита к ней. Увы, я не разбирался в местном законодательстве, а в сети нашёл только общие законы. И согласно им, для ведьмы, допустившей выход из-под контроля своего дара, предусматривалось обязательное лишение магии. А в случае, если кто-то при этом пострадал, вплоть до казни. Да где же я написал заявление, что не имею претензий к Мистеру Сону, но это не особенно ей помогло. Я никому не позволю ей навредить, сказал он уверенным тоном. Если понадобится, то пойду против законов. Да я уже понял, что ты ни за что не дашь свершиться несправедливости, Ли иронично улыбнулся. Но давай всё же не будем рубить с плеча. Для начала попробуем найти легальный вариант. А уж если другого выхода не останется, Устроим твое итери побег. Я поймал его взгляд, в котором не было ни проблиска сомнений, и кивнул. Если уж он на нашей стороне, то стоит прислушаться к его мнению. Ладно, идём, с обречённым вздохом сказал Ли и бросил мрачный взгляд на сереющую за забором двухэтажную больницу. Она и в моей реальности выглядела точно так же печально и была единственным лечебным учреждением, куда пускали магов. Здесь же в ней наоборот, лечили исключительно ведьм и колдунов. И именно за этими стенами сейчас находилась леди Тейра Соун, которая к подобному уж точно не привыкла.